Глава двадцать первая. Ксюша. Всю дорогу к родителям мы ехали молча. Я еще несколько раз пыталась отвязаться от компании Руслана, но ни в какую. Мужчина отказывался бросать меня, чем только сильнее бесил. Чем ближе мы приближались к дому родителей, тем больше я начинала нервничать. Вот что мне сказать маме? Как объяснить появление Руслана в моей жизни? Чем дальше в лес, тем толще партизаны, как говорится. Когда мы поднимались в лифте, то меня уже конкретно начинало потряхивать, а мужчина только улыбался. Ему что, и впрямь заняться, что ли, нечем? Дверь нам открыла мама. Стоило ей увидеть за моей спиной Руслана как ее улыбка тут же померкла, и на лице показалось озадаченное выражение. «Привет, дочь!» — поздоровалась она и впустила нас внутрь. «Привет, мамуль! Это Руслан, но я думаю, вы с ним уже знакомы». «Знакомы!» — строго и недовольно проговорила мама. «Кажется, встреча будет тяжелой». В коридор тут же выскочила сестра, которое от удивления застыло на месте, кидая взгляд то на меня, то на Руслана. А за Юлькой вышел папа. Он единственный, кто не показал своего удивления или недовольства, а просто прошагал мимо сестры, матери и обнял меня крепко, а затем, развернувшись к Руслану, пожал ему ладонь. «Добрый день, молодой человек!» — Не скажу, что рад вас видеть, но удивлен. — Здравствуйте, — ответил коротко Руслан. И его рука легла на мое бедро, отчего я попыталась от него отодвинуться. Но прихожая была, к сожалению, узкая, и мне не удалось далеко отойти от мужчины. Этот жест заметили родственники и неоднозначно переглянулись. В глазах мамы тут же вспыхнул гнев, «Ну что же вы стоите? Раздевайтесь и проходите на кухню, стол уже накрыт. А тебя, — показала она пальцем на меня, — я попрошу на минуту. Нужно поговорить». Мама ушла в комнату сестры, куда и я последовала после того, как сняла курточку и сапоги. Стоило зайти мне внутрь, как меня тут же дернули за локоть, чуть не впечатав в стену. Я такой неожиданности только охнула. «Ты что же это такое творишь, Ксения?» Зло прошипела на меня мама. «Мам, ты не так все поняла?» «Да? А как же я, по-твоему, должна все понять? Твою трубку берет незнакомый мужчина, который говорит, что ты еще спишь, а затем ты приезжаешь с ним. И знаешь что, милая, я бы все поняла». «Но это сын твоего покойного мужа, покойного Ксюша. Ты не успела его похоронить и сразу же прыгнула в койку к другому. И ладно бы был нормальный мужчина, я бы все поняла. Ты молодая, осталась одна, тебе нужна помощь и поддержка. Но это...» Ее голос звучал так громко, что я была уверена, даже соседи за стенкой могли слышать наш разговор. «Это уже перебор, моя дорогая! И опять эта семейка! Будь она тысячу раз проклята, они никогда не оставят нас в покое!» По лицу родительницы пошли красные пятна от злости. Я не понимала ее. Почему она так против? Она отговаривала меня от Захара и поставила даже ультиматум. Но чем ей не угодил Руслан? Нет, я не была с ним, но меня мучил вопрос — Чем он ей не понравился? Из-за того, что он сын моего мужа? Так Руслан старше меня всего лишь на четыре года. Или это проблема не в возрасте, как было с моим мужем? Мама же хотела, чтобы я нашла помоложе. Мама, я никому не прыгала в койку. А что касаемо Руслана, он мне помог, и мы просто общаемся. Что в этом плохого? «Плохо то, что он его сын!» Снова на повышенных тонах проговорила она, срываясь на крик. «И? Ты у меня совсем дура?» «Мам, прекрати стереть. «Не беспокойся! Этот мужчина скоро исчезнет из моей жизни, и он для меня ничего ценного не представляет, просто знакомый!» Я уже сама начинала на нее злиться. «Да какое она имеет право говорить, как мне жить!» «Мне двадцать восемь лет, и я вправе сама решать, как мне быть и с кем мне быть. Я все понимаю, она беспокоится обо мне, но не нужно было это делать ценой наших с ней отношений. А сейчас, если ты позволишь, я пойду к остальным». Оборвала я ее, когда мама вновь открыла рот и уже собиралась что-то сказать. Родительница осталась в спальне. а я протиснулась между ней и стеной и вышла из комнаты. Пройдя в ванную, я помыла руки и ополоснула лицо холодной водой. Когда я пришла на кухню, то по лицам собравшихся прекрасно поняла, что они слышали весь наш разговор. «Вадик, привет!» – произнесла я, улыбаясь будущему мужу своей сестры. Мужчина улыбнулся мне в ответ – и встал, чтобы обнять меня и поприветствовать. Меня посадили рядом с Русланом, который никак не выражал свои эмоции, но в глазах я видела озадаченность, а мне стало стыдно от того, что он услышал нашу с мамой перепалку. «Как твои дела, дочка?» — проговорил папа, разбивая общее молчание. «Все хорошо». — Я тут на днях к тебе заезжал, но тебя дома, видимо, не было. — Да, и больше не будет. Я переехала. — Что? — одновременно проговорили мама и сестра. Я уже боялась смотреть на родительницу, но решила, что половину случившегося нужно рассказать сегодня. Тем более бомба уже взорвалась, чему причиной стал приход Руслана. — Да, так получилось, — Дом забрал банк за некоторые долги, так что я теперь снимаю комнату недалеко от работы. Как это понимать? За какие еще долги? Захар что, умер и оставил тебя с долгами? Я что-то не понимаю, дочь. Ох, кажется, у кого-то сегодня точно случится нервный приступ от новостей, и я боюсь... что мама после сегодняшнего навсегда откажется от меня, как от дочери-неудачницы. — Мам, так получилось, но теперь все хорошо, — улыбнулась я в надежде скрасить все острые углы. Но не тут-то было. — Хорошо, хорошо! — родительница снова завелась, переходя на повышенные децибелы. А мне только оставалось закатить глаза — и выслушать, какая я плохая дочь. А я изначально была против того, чтобы ты за него замуж выходила. Но ты же не слушаешь меня, у тебя любовь была. Да он тебе в отцы годился. Тогда еще было видно, что ничего хорошего не получится. И что теперь? С чем он тебя оставил? Одну, с долгами и никому не нужную. Хорошо, что детей не успели завести». Ох, как я злилась на маму, особенно на то, что она подняла тему о детях. Она не знает, что мы пробовали их завести, но не получалось, из-за меня не получалось. Я почувствовала, как Руслан в знак поддержки положил свою руку мне на колено и сжал его. Я только сейчас поняла, как благодарна ему, что поехал со мной на эти семейные посиделки — которые меня доводят до бешенства. Нужно срочно маме преподнести какую-нибудь другую тему, а то иначе драки не избежать. Я, конечно, шучу по поводу драки, но ничем хорошим сегодняшняя встреча не кончится. — А Юля беременна! — выпалила я, что первое в голову пришло. — Что? — мама резко замолчала и перевела взгляд на сестру — которая втянула голову в плечи и зло посмотрела на меня. «Прости!» – прошептала я одними губами и выдохнула с облегчением от того, что теперь не я главная тема дня. Теперь-то мама не кричала, а плакала от счастья, что скоро станет бабушкой. Папа тоже сразу же стал счастливее. А про Вадика я вообще молчу. Он больше за сегодняшний вечер не выпустил руку Юли ни на секунду. Я рада была за сестру. Скоро она станет женой и мамой, и у них все сложится хорошо. А внутри меня гадкий голосок так и проговорил «Счастливее тебя она будет однозначно». Остаток дня в компании родных пролетел практически незаметно, и уже ближе к вечеру я засобиралась домой. Руслан вышел раньше меня, под предлогом прогреть машину. Но я знала, что он просто хотел дать мне попрощаться с родными. «Ксения», — заговорила мама, когда прощалась со мной, — «я надеюсь на твое благоразумие. Не вздумай больше связываться с этой семьей. Они ничего хорошего тебе не принесут. Хоть сейчас послушай меня». «Мам, может, хватит, а? Я устала уже от твоих причитаний». Придет время, и ты вспомнишь меня и прибежишь в родительский дом за помощью. Помяни мое слово, вспомнишь еще мои слова. Больше не могла слушать ее. Я просто молча вышла за порог, прикрывая за собой дверь. Не стала дожидаться лифта, а пошла пешком по лестнице. Тем более было не так уж и далеко, всего-навсего пятый этаж. выйдя из подъезда я вздохнула полной грудью впуская морозный воздух в свои легкие на улице падал невесомый снежок я прикрыла глаза и подставила лицо к падающему снегу как же хотелось вот так вот раствориться как снежинка и больше никогда не чувствовать боли и обиды которые раздирали душу до кровавых ран как ты принцесса Голос Руслана раздался совсем рядом, что заставило вспомнить, где я, и выпасти своих мечтаний. — Все хорошо. Отвезешь меня домой? — Да. Мужчина приобнял меня, и мы пошли в сторону автомобиля.